«Не догадаются. Может, свалиться туда? Тогда расспросы будут выглядеть естественно». Сваливаться не пришлось. Помогла тетя Яде со своим фотоаппаратом. Оказывается, она обследовала все уголки нашего участка и осталась очень недовольна, что и высказала нам за обедом. «Нет, с этим невозможно примириться. Такая живописная тут местность и такой заброшенный участок. А ведь если привести в порядок, игрушечка будет». «Ну почему тут все такое захламленное, заросшее? Почему?» «И вот это развалина так портит вид!» Обедали мы на свежем воздухе. Возле вагончика поставили стол так, что вся захламленность была как на ладони, вместе с полуразвалившейся хатой на переднем плане. «Война наследников!» — пробурчала Люцина. «Не только!» — поправила сестру Тереса. «Разваливаться все тут начало еще при жизни дяди». Прекрасно помню, когда я была здесь последний раз, вернее говоря, не была, а вместе с этой лохудрой Эдитой в деревне, так незаметно заглянула сюда, чтобы родичей не увидели. И меня еще тогда поразило общее запустение, заброшенность какая-то. Половинка ворот была сорвана, другая покосилась, сад зарос, и колодца, кажется, не было. Зато лежали бетонные кольца для колодца. «Потому что дядя собирался вырыть новый», — сказала мамуля. «Мне Анелька говорила». «Какая Анелька?» «Ну, какая может быть Анелька? Павловская, конечно. Утром к нам приходила, мы еще долго с ней разговаривали. Ты что, не узнала Анельку?» «Не узнала», — ответила Люцина. «И что же говорила Анелька?» — жадно спросила я. «О, она очень много рассказывала». Оказывается, дядя уже тогда был тяжело болен. Сам почти не мог заниматься хозяйством, а никто из детей ему не помогал. Да и не было их тут. Разлетелись кто куда. Вот почему он и не смог вырыть новый колодец, хотя уже закупил для него бетонные кольца. Анелька рассказывала, это ее муж возил с полей камни, чтобы засыпать старый колодец. Она видела дядю за несколько дней до смерти. Он говорил, ему осталось еще два с половиной метра засыпать, и он вряд ли дождется. И действительно не дождался, умер через два дня. А Анелькиного мужа немцы как раз в тот день забрали с его лошадью на какие-то работы. И ни он, ни лошадь так и не вернулись. Вот почему и все это так хорошо запомнилось. Выходит, это уже дядя засыпал колодец, задумчиво произнесла люцина размышляя о чем-то. И Марк поспешил перевести разговор на другую тему. Странно, что пана и деда здесь никто не видел, сказал он. Раз она здесь бывала, могли ее узнать. Да была-то всего раз с ребенком. Все так же рассеянно, сказала Люцина, не запомнили, наверное. Почему только ребенком возразила тюся Яде? Потом ведь она еще приезжала со своим маленьким Вайдарским. Аннелька сказала, что видела ее, сообщила мамуля. Видела и вашу подружку, говорит, ту самую девочку с такими кукольными голубыми глазами. Ну, ту самую, что до войны приезжала вместе с вами. Так она тут появлялась не то под конец войты, не то уже после войны. Я еще удивилась, приехала одна, без вас. Эта Анелька оказалась прямо кладезем ценной информации. Сейчас мамуля неторопливо передавала ее нам, совершенно не отдавая себе в ее ценности. Мы же с Лелькой слушали, затаив дыхание с горящими глазами». Марок делал вид, что вовсе не слушает, всецело занятой обслуживанием обедующих. Зато Люцина навострила уши и, судя по ее виду, явно связывала некоторые события, что вызывало во мне растущее беспокойство. Ох, надо принимать какие-то меры. По словам Анельки, панна Эдита была в этих краях вскоре после окончания войны, еще весной 1945 года. И в связи с ее пребыванием в Тонче Анельке запомнилось еще то обстоятельство, что тогда в деревне поднялся переполох. Кто-то эту идиту разыскивал, кажется, партизаны Она и тогда не совсем поняла, кто, во всяком случае, на другой же день панна Эдита исчезла. И больше ее здесь не видели. Но позже, уже через много лет, появился какой-то неизвестный мужчина и расспрашивал о ней. Крутился вокруг нашей хаты. Но тогда там проживал кто-то из наследников, и того мужчину быстренько прогнали. А наследники тоже вскоре куда-то уехали. Может, мамуля еще что рассказала бы? Но ей помешала Тереса, неожиданно заявив. «Предупреждаю, если ты еще будешь мне шелестеть в 4 утра, огрей у тебя палкой. Если сама не можешь спать, не мешай другим. Лежи тихо». «Я шелестела?» – удивилась мамуля. «И вовсе я не шелестела. Я просто читала себе...» Пшикрой. Это называется читала. мух наверное, разгоняла этим журналом. Такой шум подняла, что спать невозможно. Это ж надо придумать. Читать в четыре утра. Правда, правда, поддержала подруга чути-ядя, шелестела. Я тоже проснулась, посмотрела, кто шелестит, и опять заснула. А мне ни за что не заснуть, если меня разбудит в такую рань, жаловалась Тереса. Но мне что же делать, если я в такую рань просыпаюсь и больше спать не могу, защищалась мамуля. Так и мучиться? Да не в четыре это было, а в полпятого. Люцина очнулась от своих мыслей и посоветовала. Может, э -э, отправишься на прогулку? Дверь не скрипит. одейся и выйди потихоньку. Помоги анельке коров доить. А уж если тебе обязательно читать, читай что-нибудь маленькое, чтобы страницы не шуршали, как эти просто не пшикроя. «Спать не даешь порядочным людям». «Так я, по-твоему, непорядочная?» Вот так, благодаря Тересе, к счастью, были закрыты и панна Эдита, и, и колодец, и не пришлось переводить разговор на другую тему. Сами перешли. Военный совет Мары, Клилька и я держали после обеда, уединившись под предлогом мытья посуды. «Согласна, предлог не очень убедительный, но другого под рукой не оказалось». Впрочем, тот факт, что мыл посуду марок, никого не удивил. Он давно прославился в нашей семье своим трудолюбием и умением выполнять любую работу. Мое участие в ненавистном домашнем занятии родные могли объяснить желанием побыть вместе с любимым человеком. Участие же в нем Лильке сразу всех насторожило. «Они решили, что ты собираешься отбить у меня марок», — сказала я Лильке. «Вон как пялятся. Приготовься, тебя начнут шпынять». «А, пускай шпыняют!» — совсем не огорчилась Лилька. «Как-нибудь отобьюсь. Главное, сейчас пялиться издалека, не услышит, о чем говорим. Дайте мне тоже что-нибудь вытирать». Итак, вопрос с колодцем прояснился. Его засыпал дядя незадолго перед смертью, и Эдита могла воспользоваться этим обстоятельством. Зная настроение наследников, она могла быть уверена, никто из них не станет засыпать колодец до конца. Не продолжит дело отца. И вообще ничего в усадьбе не тронет, так что и через 50 лет все здесь останется в том же состоянии, как тогда. Разве что еще больше обветшает. «Два с половиной метра», — задумчиво сказал марок драя горшок. «Сейчас осталось около двух, учитывая землю, что я сам по глупости посыпал. Сегодня ночью я уже немного вытащил. Для начала придется осторожно снять верхний слой с полметра, камни с мусором. И куда ты денешь этот мусор, — поинтересовалась я». Затолкаю в тот подкоп, что сам вырыл под корнями груши. Туда много поместится. Все-таки я не все оставлял в колодце. А почему осторожно? Потому что мы не знаем, что спрятано и как оно вообще выглядит. Может, взорвется. А может, такое маленькое, что придется внимательно разглядывать каждый ком земли. И делать это надо бесшумно. А то там полно разных железок. «Работа адская», — посочувствовала Рилька, натирая до блеска одну и ту же тарелку. «Старелка». «Не представляю, как ты справишься, ведь работать придется под землей». Я ее успокоила. «Справится. В свое время ему пришлось поработать шахтером. Да и кем только не приходилось. Зато теперь вот навыки пригодятся». «Очень мне мешает там проржавевший таз», — вздохнул Марок. «Большой, железный, с дырой посредине. Надо было в первую очередь его как-то незаметно извлечь». Я внесла конструктивное предложение. Пусть одна из нас завтра вывезет всех наших баб в лес. Отца можно оставить, тот и тысячи тазов не заметит. Вторая же из нас поможет тебе с тазом. Как-нибудь незаметно выбросит его на свалку за амбаром. Марек выразил сомнение в том, что такую операцию можно провести незаметно. А это необходимо, ведь за нами следят. Кто следит? Да кто угодно. Панна Эдита с биноклем скрывается где-нибудь на крыше. Молодой Доробок притаился за углом хаты или вообще спрятался в трубе. Дорубок старший, переодетый пастухом, пасет коров за дорогой. И кто-нибудь из них может заметить, как извлекают таз из колодца. Тогда конец. Ну уж, если такой уравновешенный человек, как Марок, выдумывает несусветные глупости, значит, все мы постепенно теряем способность мыслить трезво. Знаешь, они на вас обижаются, сообщила мне Лилька по возвращении из лесу все до одной. Они считают, что вы с Марраком вводите их за нос. Сами что-то знаете, а им не говорите. Напускайте таинственность, а их от дел отстраняйте. Особенно обижены на Марка